Некролог Судьбы близких бандиту Лабуткину людей сложились по-разному. Сын Денис получил в детском доме новую фамилию, его вырастило и воспитало государство. Мария Борисовна Лабуткина была лишена родительских прав, получила 10 лет особого режима, и следы ее затерялись. Ерасимов получил 7 лет общего режима, в 1942 году срок ему был продлен. Никифор Иванович был осужден на десять лет и умер в местах лишения свободы. Мать Лобуткина Мария Степановна была приговорена к пяти годам, отбыла срок и вернулась в Ленинград в конце тысяча девятьсот сорокового года.